сказал я и почувствовал, что начинаю злиться. Дело делом, а тебе это будет стоить репутации, если заметят, что ты шляешься с... шляешься, шляешься, воскликнула она. Не буду дураком, я с ним завтракала. По делу? По делу или без дела ты рискуешь своей репутацией. А репутацией, сказала она. Я достаточно взрослые и как-нибудь сама позабочусь о своей репутации. Ты только что сказал, что я почти старуха. Я сказал, что тебе почти тридцать пять, уточнил я. Джек, сказала она, тридцать пять. А я ничего не сделала и не делаю, ничего стоящего не делаю. Она замолчала и рассеянно поправила волосы. Ничего. Я не могу без конца играть в бридж, а те мелочи, которыми я занимаюсь, детский дом, спортплощадка. Кто-то ведь должен поставлять материал для светской хроники, сказал я. Но она пропустила это мимо ушей. Этого недостаточно. Почему я ничем не занялась, не выучилась чему-нибудь? Хоть на врача, на медсестру я могла бы стать. ассистенткой Адама могла бы заняться декоративным садоводством, могла бы. Ты могла бы делать обажуры, сказал я. Хочь что-нибудь, все равно что. Ты могла бы выйти замуж, сказал я. Ты могла бы выйти замуж за меня. Нет, я имею в виду не просто выйти замуж. Я. Сама не знаешь, что ты имеешь в виду, сказал я. «Ах, Джек!» — сказала она, и, взяв мою руку, прижалась к ней. «Наверное, ты прав. Сама не знаю, что сегодня со мной творится. Иногда я приезжаю сюда и чувствую себя так хорошо. Я бываю просто счастлива, но потом...» Больше она об этом не говорила. Теперь голова ее лежала на моей груди. Я успокоительно похлопывал ее по плечу, а она убеждала меня, что я должен быть ее другом. и я говорил, конечно, вдыхая между делом запах ее волос. Они пахли по-прежнему, как у маленькой девочки, которую ведут в гости свежим, хорошо промытым запахом. Но никаких гостей сегодня не было в помине, и не было клубничного мороженого и шоколадного торта, и игрушечных дудок, и игры, где ты должен был петь про Вильгельма сына короля Якова. а потом становиться перед кем-то как лист перед травой на этот самый коврик и отвечать кого ты любишь больше всех. Минуту или две она стояла прижав голову к моей груди. Если бы в доме было светлее, вы без труда различили бы просвет между ней и ее другом. И друг терапевтически и бескорыстно похлопывал ее по плечу. Потом она отошла от него. и стала у камина, глядя в огонь, который уже окончательно разгорелся и создавал в комнате, как говорится, теплую атмосферу. Потом входная дверь распахнулась, в комнату словно большая отряхивающая собака влетел ветер с холодного моря и огонь взвился в камине. В теплую атмосферу вернулся Адам Стэнтон. Он был нагружен пакетами, потому что ездил в город. за провизией. Привет, сказал он из-за пакетов и улыбнулся длинным тонким твердым ртом, похожим на чистый хорошо залеченный хирургический надрез, но неузнаваемо изменявшимся при улыбке, которая удивляла вас и согревала. Слушай, проговорил я быстро, хоть раз на твоей памяти судья Ирвин разорялся в чистую. А? Нет, не знаю. Начал он И лицо его затуманилось. Анна круто повернулась к нему, потом ко мне. Меня показалось, будто она хочет что-то сказать, но она молчала. Ну как же, сказал Адам, все еще обнимая свои пакеты. На этот раз у меня клюнуло. Как же, повторил он с довольным и веселым видом, какой бывает у людей, извлекших какой-то забытый факт из прошлого. Сейчас дай вспомнить. Я был мальчишкой, году в тринадцатом или четырнадцатом. Я помню, отец говорил что-то дяде Джону. Он забыл, что я тут же в комнате и судья там был. И они с отцом, мне показалось, что они ссорятся. Они разговаривали так громко, что-то насчет денег. Спасибо.